Возвращаясь к предыдущему. Посоветовать книгу. Бывает, советует человек книгу, я ее читаю, и слышится его голос, если не в авторском тексте, так хотя бы в одном из персонажей. Советовать любимую книгу – это, конечно, проблизость. Как минимум, духовную, говорила моя собеседница. Верно. Вспоминаю историю из совсем юных лет. Казалось бы, настоящая близость, пока только духовная, но очень сильная. Разговоры по три часа по телефону, прогулки, паузы с долгим смотрением в глаза в глаза. И вот тут я ей посоветовал книгу, которой в тот момент был очень увлечен. Книгу умную, сложную, не для всехнюю, уже почти классическую в Европе, а у нас только что переведенную и от этого отчасти даже модную. А через несколько дней она сказала, вроде бы по-дружески, но как-то слишком твердо, настойчиво, с ощутимым протестом в интонации. «Прости, но мне это решительно не понравилось». Хотя она сама была очень интеллигентная, гуманитарная и творческая, из интеллигентной и творческой семьи. Я был очень этим огорошен. Так что наша близость так и осталась духовной» и стала помаленьку выдыхаться. Но когда я через много лет обдумывал ту ситуацию, прекрасная книга решительно не понравилась молодой женщине, которой она по всем признакам должна была бы понравиться, мне вдруг пришло в голову вот что. Может быть, моя подруга просто решила настоять на своей самостоятельности, самоценности. «Потому что несколько месяцев она только и делала, что кивала!» «Гуляем по переулкам за Москворечье!» «Я! Смотри, какой особнячок красивый!» «Она! Да, да, какой чудесный! Обожаю русский ампир!» «Сидим на научной конференции!» «Я! Ух, какой этот профессор дурак!» «Она! Да, да, полный идиот! Стыдно слушать!» «Выходим из кино!» «Я! Все-таки этот актер почти гений! Помнишь вот этот эпизод?» Она «Да, да, помню, чудесно, просто потрясающе!» И вот так 157 раз. На 158-й она решила сказать «нет», чтобы остаться собой, остаться личностью, не превратиться в это восторженно кивающее дитя. Жаль только, что ее законное и по-человечески понятное «нет», Пришлось именно на эту книгу, а не на особнячок, не на профессора, не на актера. А может быть, все правильно получилось. В смысле, Бог управил.